Глава 7, в которой утверждается, что педагогика – главнейшая из наук».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 Мне необходимо повидаться с леди Эстер. Из полосатой будки выглянул служитель в нарядном синем сюртуке с серебряным пузументом. Госпожа Мелейт квартирует не здесь, а в втором флигеле. Вход из переулка, поворотя за правый угол. Из дверей здания выбежала стайка мальчишек в синих мундирчиках и с дикими криками принялась носиться по газону. Служитель поймав удивленный взгляд Фондорина и не подумал призвать Шалунов к порядку. Не возбраняется. На переменке хоть колесом ходи. Только имущество не порти. Таков порядок. Что ж, сироткам здесь, кажется, было привольно. Не то, что ученикам губернской гимназии, к числу которых еще совсем недавно принадлежал наш коллежский регистратор. Порадовшись за бедняшек, Распетрович зашагал вдоль ограды в указанном направлении.